и запретил пускать ее в продажу. Несколько экземпляров попало к читателям. Сам Филарет имел экземпляр в собственной библиотеке. Кроме того, книга распространялась в рукописных списках. Макарий, том 11, страницы 50-59, Карташов, том 2, страницы 102-106, Паскаль, страницы 23-24, Зернова, Номер 63, страница 34. О брате Лаврентия Зизания, Стефане Зизании, смотрите «Россия в средние века». Другим свидетельством недоверчивого отношения Филарета к западным русским является его требование тщательно проверять религиозный статус каждого переселенца из Западной Руси, прежде чем принимать его в лона Московской Православной Церкви. Филарет повелел, что если таковой католик, униат или протестант, его следует крестить заново. Это правило применяли даже к православным переселенцам в том случае, если их крестили не погружением в освященную воду, а обрызгиванием, что являлось в Западной Руси обычной практикой. Если переселенец мог доказать при наличии свидетелей или клятвы, что его крестили погружением, он не подлежал обряду повторного крещения. Это правило, разумеется, применялось не только к переселенцам из Западной Руси, но и ко всем приезжающим с Запада. И действительно, Филарет являлся активным противником распространения на Руси католицизма. К протестантам – он относился более терпимо. В результате подобного отношения большая часть западных специалистов, таких как техники и армейские офицеры, необходимые для царской службы, нанимались в протестантских странах. И, как и следовало ожидать, в своем желании поддержать чистоту православия Филарет внимательно следил за любыми проявлениями отступления от него среди самих русских, и был готов быстро подавить ересь. Наиболее известный случай касается князя Ивана Андреевича Хворостинина. В первые годы царствования Михаила он завоевал известность как военачальник. Обладая литературным даром, он написал историческое исследование о смутном времени по характеру автобиографическое, стараясь снять с себя обвинение в близости князя лже-Дмитрию I. Какова бы ни была его политическая роль при этом правителе, он, вне всякого сомнения, попал под влияние агностицизма лже-Дмитрия и сам стал вольнодумцем. Когда в 1618 году Хворостинин поселился в Москве, он скоро почувствовал отвращение к придворному обществу, его формальному отношению к религии и недостаточности интеллектуальной связи с Западом. Он объявил, что в Москве нет достойных людей, все они глупые и не с кем поговорить. Он открыто критиковал обряды православия, перестал ходить в церковь и запретил своим слугам и холопам посещать церковные службы. Обо всем этом, конечно, доложили светским и церковным властям, Царь Михаил лично сделал Хворостинину выговор и приказал ему отказаться от своей ереси. Это увещевание не произвело на Хворостинина сильного впечатления, но ситуация в корне изменилась, когда Филарет стал патриархом. В 1623 году Хворостинина сослали в Кириллов монастырь на Белоозере под надзор хорошего монаха. Ему запретили читать какие-либо книги, кроме церковных. Хотя власти обвинили Хворостинина в приверженности к католической ереси, он скорее находился под влиянием арианства Но больше всего власти оскорбляли его прозападные симпатии. Хворостинин не мог долго терпеть заключения и подписал покаяние, после чего ему позволили возвратиться в Москву, где он умер в 1615 в 25 году Макарий том 11 страница 59-61 Соловьев, том 9 страницы 331-332 Энциклопедический словарь том 73 страница 137